Елизавета дворецкая. Ворон Холмгарда. Часть первая. Глава первая. Сильверволл накануне зимних ночей. Арни, но ну что ты там стоишь, мокнешь? Я замерзла. Пойдем домой. Арни ткнуталась в плащ тяжелевшая от сырости. Дождь вроде бы не шел. Но в воздухе зависла морось, одежда постепенно напитывалась влагой, ноги застыли, пальцы заледенели. Хотелось домой, где тепло и сухо, пахнет горячими ржаными лепёшками, пылает огонь в очаге, смолистый дым уходит под высокую кровлю, поскорее бы сбросить плащ и кафтан, мокрые и тяжёлые, и обогреться. Арнер всё смотрел куда-то вдаль, туда, где в роздыхе на восток от Силвервола, текла за холмиками и рощами Мирянская река. Она служила некой границей. На западном ее берегу лежал Бьюрланд и подвластная Хольмгарду часть Мерема, А на восточном раскинулись малоизвестные земли, которые здешние русы считали частью Утгарда. «Мы здесь живем, на самом краю Мидгарда. Отсюда уже Утгард видать». Каждый раз, глядя в ту сторону, вспоминала Арнец слова давно покойной матери. Силвервол располагался на длинном взгорке над Медвежьим ручьем, и отсюда открывался широкий вид на окрестные выпасы, полоски давно сжатых нив, дубовую рощу, которая и дала поселению его мирянское название — Тумер. В теплую пору вид бывал довольно веселый, особенно когда скотина паслась на лугах. Но сейчас любоваться было нечем. Взгорки в блеклой траве, ручей в желтой высохшей осоке, черные ветки голых рощ, груды бурых палых листьев, угрюмое вечернее небо давило, гнало под крышу. Наконец Арнар повернулся и направился к ней. Глядя сквозь морось, как приближается его высокая плечистая фигура, как он движется, Спокойно, уверенно, как человек, полностью владеющий своим телом и не делающий лишних движений, Арнет еще раз удивилась, в какого внушительного мужчину вырос ее брат. Во всей округе мало ему равных. Арнер был старше ее на год, но и сейчас в мыслях она нередко видела его большеглазым мальчиком лет восьми, каким запомнила в детстве. А он уже... Настоящий великан, особенно в этих сумерках. «Но «Ну что ты там засмотрелся?» — окликнула его Арнейд. «У меня ноги совсем застыли». Поверх шерстяных чулок на ней были носки-волосянки из конского волоса, почти непромокаемые, но холод с тылой и влажной осенней земли уже добрался до пальцев. Просто вспомнилось. Арнер не заметил ее досады. Был какой-то вечер, или несколько, я не помню, уже в самом конце, перед тем, как мы до знакомых краев добрались. Тоже была морось. Сначала дождь шел, потом вот такое, уже не дождь, а скорее туман, густой, хоть ножом режь. Мы плывем, налегаем, чтобы не окоченеть, все молчат. Говорить не о чем, а сточертели эти рожи, эти весла, эта река. Одеваться некуда. Вот совсем некуда, ты только представь. Гребешь и не знаешь, будет ли что впереди, или мы уже в таком месте, где кроме тумана и нет ничего. Мокрая морось, прошептала Арнет, намекая на палаты хель. Вроде того, вокруг тихо. Берегов не видно, только весла плещут, уключены, скрипят. Слушаешь это, слушаешь, и уже не понимаешь, где ты, кто ты, жив или умер. Вот правда, кажется, что ты уже умер, и будешь так грести вечно. Он замолчал, не то оживляя в памяти это ощущение, не то стараясь его прогнать. «Арни, перестань!» — взмолилась Арнит и взяла его за руку, тоже влажную от дождя, жесткую. Его пальцы неподвижно лежали в ее ладони, не отвечая на пожатие. «Ведь прошел уже год, как вы вернулись. Вы давно дома. Неужели ты так будешь вечно грести?» Я иногда думаю. Может, мы и правда тогда заплыли куда-то в Нифльхель. Нас потом оттуда выпустили, но часть... Часть души осталась там. Арнер не сказал этого вслух, но Арнер поняла. Она не смела возражать. Ее братья вернулись с Хазарского моря не такими, какими ушли, и некая отстраненность поселилась в их глазах. Особенно у Арнера. Виги, младший, более веселого и легкого нрава, год спустя уже был больше похож на себя прежнего. Что сделать, чтобы вернуть ту потерянную часть души. Пойдем, снежной мольбой произнесла Арнэйт и потянула брата к дому. Это было давным давно, еще до того, как Торд Конунг впервые пришел из Хольмгарда в Мерима и обложил племя Мери Данью. В темноте холодный дождь усилился. Звучно капало с крыш, постукивало в заслонки на оконцах. Но оттого еще уютнее было сидеть в полутьме, глядя на огонь в просторном, сложенном из валунов очаге посреди дома, ощущать запах смолистого дыма, уходящего под высокую кровлю. Ближе к весне любому опротивеет этот дым, но сейчас он, товарищ жаркого огня, разведенного в доме среди осенней промозглой сырости, нёс блаженство, обещая защиту хрупкой человеческой жизни от губительных духов холода и тьмы. Арнер и Арнеид оставили у двери мокрую обувь и пробрались в дальний угол к ларю, чтобы найти сухие чулки. «Коленки совсем застыли», — шепнула Арнеид, и, усевшись на ларь, стала растирать их. Арнер опустился на колени рядом и принялся сам растирать ей замёрзшие ноги, поглядывая на людей у очага. В эту пору в доме у Дага каждый вечер бывали гости. Они приходили уже после еды не к столу, а чтобы послушать его рассказы. Прямой наследник изначальных северных насельников на Мирянской реке, Даг знал все предания о тех, кто обосновался здесь больше ста лет назад и заложил основы Мирянской Руси. Его деды устроили первое святилище и люди из рода Дага приносили жертвы за весь Бьюрланд, страну бобров, как русы называли эти места. Жил один человек, и звали его Хринг. Однажды пошел он в лес, стал рубить дерево, а оно и упало прямо на него. Лежит он, не может освободиться. Вдруг видит, идет медведь. Ну, думает Хринг, пришла моя смерть. А медведь ему говорит... — Что ты дашь мне, если я тебе помогу? — Возьми, — говорит Хринг, — что пожелаешь. — Хорошо, — говорит медведь, — когда настанут зимние ночи, я приду к тебе и возьму то, что мне желательно. Арнер и Арнайт сидели ближе к очагу. Арнайт взялась за пряжу. Эти слова были в числе ее самых ранних воспоминаний. Лет пятнадцать назад или даже больше, когда она была такой же, как Ерлови, одна из младших сводных сестер, что еще не научилась прясть, и все лезло, карнет на колени. Эти же саги рассказывал дед, Арнбьорн. Отец тогда еще не начал сидеть, его широкие плечи не горбились, и он не хромал на левую ногу. В те годы Даг был таким же стройным и полным сил, как сейчас Арнар. Брат сидел напротив, и она видела, как пламя очага отражается в его задумчивых глазах. Арнер и Арнер, старшие дети своих родителей и погодки, были очень схожи. Продолговатое лицо с высокими скулами, из-за чего щеки кажутся слегка впалыми, большие светлые глаза, ровные брови. Только нос у Арнера был прямой, с легкой горбинкой от перелома, а у Арнер курносый материнский, зато глаза ей достались более яркого оттенка. О своем сходстве они знали от родичей, но каждый из них считал, что другой уродился куда красивее. Арнольд находила, что брат ее очень видный мужчина. Арнер полагал, что сестра — очень привлекательная девушка, особенно благодаря голубым глазам, и что ее своеобразные черты, в них отразилась славянская, варяжская и мирянская кровь, вместе с древностью рода, благоразумием и доброжелательностью, делают ее редкой драгоценностью среди женщин Силверволла. Заметив, что Ерлове мешает сестре работать, Арнор приподнялся, протянул руки, снял малявку с колен Арноид и посадил к себе. Арнет благодарно улыбнулась ему. У нее хорошие братья. Арнор и Вигнер, те, что ей родные и уже взрослые. Дети-мачехи, ошелче, пока еще малы, старшему лишь семь лет, и непонятно, выйдет ли из них толк. Было у Хринга три дочери. — рассказывал тем временем Даг. И вот подошли зимние ночи, стали в доме варить пиво и готовить угощения. Однажды вечером стучит кто-то в дверь. Открывает хринг, а за порогом стоит медведь. Голосом и повадкой Даг так ловко выразил испуг хозяина, что младшие дети взвизгнули. И говорит ему медведь... «Помнишь, Хринг, ты летом обещал мне кое-что. Вот я пришел за моей наградой». «Что же ты хочешь?» — спрашивает Хринг. «У нас есть хлеб и мясо, и пиво. Я готов хорошо угостить тебя». «Нет», — отвечает Медведь. «Всего этого у меня в доме и так вдоволь. Только нет хозяйки. Хочу я получить в жены одну из твоих дочерей». Испугались девушки. Две старшие дочери говорят, нет, ни за что мы не пойдем с медведем, чтобы он съел нас у себя в берлоге. И только младшая, Аста, сказала, видно, это добрый медведь, если он не съел нашего отца, а спас. Я пойду за него замуж. И вот она уходит с медведем. Долго они шли через лес и видят, Аста стоит большой хороший дом. Медведь говорит ей, подожди здесь, увидишь, что будет заходит он в дом а потом оттуда выходит человек и приглашает ее войти хорошо зная уса гуарнет слушала одним ухом не переставая прясть и наблюдая за Арни. ему удалось укротить ярлови и заставить сидеть смирно видно шепнул ей что отдаст ее медведю если она будет елозить и шуметь в свои двадцать три года рослый сильный с неторопливыми уверенными повадками, с глазами, отражавшими немалый жизненный опыт, Арнер выглядел совершенно зрелым мужчиной, и пятилетняя Ерлови у него на коленях могла бы сойти за его дочь. Да и будь он из Мери, как раз такое дитя уже мог бы иметь. Его женили бы лет шесть назад. Но русы Бьюрланда, хоть и жили среди Мери уже пять-шесть поколений и часто брали в жены мирянок, сохранили свой язык и обычаи. Дак не торопил взрослых сыновей обзаводиться семьей, хотя после того знаменитого похода на Хазарское море, когда они так прославились и взяли много хорошей добычи, им легко удалось бы сосватать лучших невест, хоть из русских, хоть из мирянских родов. «Только не это!» — порой восклицала Арнаид, замученная вознёй с младшими сводными сёстрами. «Если еще и вы женитесь, и мне придется качать ваших детей, я убегу от вас в лес!» Ошелчи, вторая жена Дага, славилась плодовитостью и рожала по чаду каждый год. Однажды у нее получились сразу двое, но один через полгода умер. Еще парочку тоже забрали боги, но осталось достаточно, чтобы дому не грозила тишина. В нем галдели семеро малых детей. «Неудивительно, что Арни и Виги сбежали от вас за Хазарское море и не возвращались три лета». Порой говорила и Марнет, измученная необходимостью кормить их, укачивать, обшивать, мыть, одевать, лечить, развлекать, украшать и мирить. Ошелчи никак не могла бы справиться с ними. К тому же она и сама часто бывала нездорова. Поэтому и не торопила падчерицу замуж. Одна, даже при помощи служанок, Ошелча не могла бы управлять таким домом, где полно детей, скотины, челяди и гостей, где четыре раза в год устраиваются большие пиры для жителей бюрланда и сборщиков Дани из Хольмгарда, где хозяину ежедневно приходится улаживать чужие дела, а дом целиком остается в ведении хозяек. И вот стала Аста жить у медведя. Все у нее было хорошо, кроме одного. Едва светало, как ее муж превращался в зверя и уходил в лес, а возвращался только в сумерках и тогда опять делался человеком. Все у нее было, и жила она счастливо. Но да только двум ее старшим сестрам это счастье не давало покоя. Не могли они смириться с тем, что Аста живет так хорошо, а они отвергли жениха-медведя и остались ни с чем». Однажды подговорили они охотников, чтобы те выследили в лесу медведя и убили его. Напали охотники на медведя, и так его изранили, что он с трудом добрался домой. Увидела его аста всего в крови, закричала, а он сказал ей, «Пришло мне время умереть. У тебя скоро родятся три сына. У одного будут ноги, как у лося, у другого уши, как у волка» и только третий будет весь похож на человека. Он вырастет великим мужем, и от него произойдет большой род. С теми словами медведь и умер. Судя по глазам Арнера, он тоже едва слушал отца, и мысли его блуждали где-то далеко. Арнер догадывалась, где... Они с Виги не так уж много рассказывали о Хазарском море, но если участники того похода собирались вместе, то разговоров хватало на половину ночи. Они вспоминали своих товарищей, живых и павших, своих вождей, Боргара Черного Лиса, который возглавлял Северное войско в начале похода, Годрода и Свинельда, которые привели войско назад через неведомые земли, Грима конунга из Хольмгарда. «Амунда, князя Бужанского». Арнет слушала тайком, будто бы увлеченная пряжей, но старалась не упустить ни слова, особенно когда звучало имя Свинельда. Не сказать, чтобы Свинельд так уж хорош собой. Черты правильные, но жесткие, неприспособленные для улыбок, глубоко посаженные глаза, высокие скулы, твердая складка ярких губ. Нос ранее безупречно прямой после похода обзавелся горбинкой от перелома и стал смотреть немного в сторону. Не очень заметно, но если приглядеться, то видно. Кожа после трех лет под жарким солнцем так загорела, что стало темнее бровей и волос. Прошлой осенью, когда Арнайт в последний раз его видела, он имел дикий вид, как и все его спутники — Наткнувшись на них в лесу, Арнейд приняла их за ёлсов и чуть не умерла от страха. Она слегка прикусила губу, чтобы не засмеяться, вспоминая, как неслась от них по лесу, а они гнались за нею, чтобы выяснить, куда, наконец, вышли. Воспоминания приводили её к тому поцелую, но ну, когда он понял, что они дошли до Силверволы и их многомесячный путь через Утгарт окончен, Прошел год, но она так хорошо помнила то ощущение, когда коснулась щекой его теплой щеки, его бороды, когда его губы прижались к ее губам. Ей казалось, что в тот краткий миг она узнала о страсти и о том, что такое мужчина больше, чем за все 21 год жизни. Даже сейчас от этих воспоминаний где-то внутри становилось тепло и сладко, Арнеид подавила вздох. Это воспоминание было ей дорого, дороже шелкового покрывала, серебряной самоцветной коробочки и перстня с сердоликом, который он поднес ей в благодарность за ту встречу. Прошел год, и не стоило надеяться, что Свинельт еще когда-нибудь ее поцелует, но мысль поцеловаться с кем-нибудь другим нисколько ее не прельщала. «Если бы я мог, Арнейд!» — вспоминался ей хриплый голос, говоривший ей почти в ухо, чтобы не слышал никто другой. «Я подарил бы тебе перстень». В голосе его звучало сожаление, но оно и рядом не стояло с тем, что чувствовала она. «Но я... Ну, ты знаешь, я не могу...» И вот Бьярн Хедин вырос в могучего и уважаемого мужа, как и предсказывал его отец. Сквозь эти мысли едва пробивался голос Дага. Пока думал думала о своем, у Асты, медвежьей вдовы, успели родиться три сына, из которых двое были чудовищами, как и положенные щадьем Утгарда, и только один походил на человека. Он был очень ловок на охоте и часто ходил в походы в чужие земли, откуда привозил много разных богатств. Он умел оборачиваться медведем, и если кто-то бывал с ним в ссоре, то в облике медведя он нападал на стада того человека, убивал его скот и вынуждал отселиться подальше от этих краев. И так он скоро занял главенствующее положение, и все жители округи признавали его власть. Он устроил святилище близ Силвервола, Тогда это место называлось Померянский Тумер и служил в нем, принося жертвы богам за свой род и всю округу. Свинельдова молоденькая жена приходилась дочерью-князю из каких-то далеких венских земель, и Свинельд раздобыл ее четыре года назад в военном походе. Род Альманда тоже восходит к ютландским конунгам, пусть и по женской ветви и Арнеид, не имевшая среди предков никаких конунгов, свинельду была неровней. Но незаметно, чтобы он сам хоть сколько-то об этом думал. Он всегда был сдержан в обращении, не подмигивал и не сыпал льстивыми словами, но если Арнет встречала его пристальный взгляд, у нее обрывалось сердце. «Так не смотрят, когда равнодушны!» Эти глаза стояли перед нею, как наяву, цвета желудя под прямыми русыми бровями, со взглядом сосредоточенным и острым. И вот на третий день после погребения Бьярнхейдена Торер вдруг видит сон. Очнувшись от мыслей, Арнейд обнаружила, что пропустила почти всю сагу о своём знаменитом пращуре. В ней нет крови конунгов, но, может быть, свинельду и понравилось бы иметь жену, происходящую от медведей оборотней. Мужчины в роду Бьярнхедина старого не случайно отличаются высоким ростом, отвагой в бою и удачей на охоте. И он сказал, «Пойди к моему кургану и возьми мой пояс, он будет лежать на вершине. Скоро твоя жена забеременеет, и когда ребенок в ее чреве впервые зашевелится, обвяжи ее моим поясом. И тогда я смогу родиться вновь. Эта часть саги была самой важной. Мать каждого из детей рода в нужный час надевала старинный пояс Бьярнхейдена, и каждый из них нес в себе не только кровь, но и дух прадеда-оборотня. И Арнайт, и Арнер, и Виги, и вся эта мелкая поросль детей Ошелче. «Если будешь так дурно себя вести, старый Бьярнхеден на тебя рассердится, и у тебя вырастут медвежьи уши», — порой пугало их Арнайт. «И тогда нам придется выгнать тебя из дома в лес, потому что с медвежьими ушами жить среди людей нельзя». Уже какое-то время Арнайт замечала, что за дверью происходит некое шевеление. Она то приоткрывалась, то затворялась снова. Было похоже, что кто-то желает войти, но не решается прервать рассказ. Лучше бы этот кто-то тихо вошел, сел у двери и не выпускал тепло. Как только отец закончит, надо будет пойти и втащить этого робкого гостя. Едва Арнеет успела об этом подумать, как дверь распахнулась во всю ширь. Арнеет удивилась. Гость-то осмелел. А потом она удивилась еще сильнее. В дверной проем сунулось что-то огромное, темное, косматое. Переступив порог, оно выпрямилось и заревело. В глаза бросилась медвежья морда, косматая, бурая шерсть. Тишина мирного вечера разом сгинула. Дети завязали, все вскочили. Поднялся крик, какая-то посуда загремела, катясь по полу. Арнер, выронив веретено, прижала к боку ринувшегося к ней яркая семилетнего брата. Арнер встал, держа на весу орущую ярлови и собираясь засунуть ее к себе за спину. Дак поднялся и в изумлении шагнул к нежданному гостю. «Ты кто такой?» — сквозь гомон расслышала Арнет голос отца. «Я медведь», — человеческим голосом доложил гость. «Ищу себе невесту. И вот слышал, что у тебя есть в доме незамужние дочери». Арнет немного опомнилась. Она с первого взгляда разобрала, что это не зверь, а человек в медвежьей шкуре с мордой на голове. Разница ведь хорошо заметна, да и не раз ей случалось видеть ряженых. Но от неожиданности этого явления ее разум не поспел за чувствами. «Не бойся», — сказала она еркою, — «этот медведь тебя не тронет. Сегодня он пришел не за мальчиками». С лица Дага ушло изумление. Он снова принял вид гостеприимного хозяина. «Только что законченная сага ожила» и сама явилась в дом, и он знал, как ему следует себя вести на месте своего пращура. «Дочери у меня есть, но я, признаться, не собирался никого из них сейчас выдавать замуж. Я вижу вот эта девушка, совсем уже взрослая». Придерживая края шкуры, чтобы не расходились, медведь прошел вперед и остановился перед Арнейд. «Слышала, она очень хорошая хозяйка». Мне как раз такая нужна, чтобы управляться в моем доме. Не отдашь ли ты мне ее?» «Это надо спросить у самой девушки», — Дак улыбнулся. «Пусть она решает, а я не стану ее принуждать или удерживать». «Что ты скажешь, девушка?» — обратился медведь к самой Арнейд. «Не хочешь ли ты стать моей женой?» «Благодарю. Это немалая честь для меня», — вежливо ответила Арнейд. «Но у меня столько работы в этом доме, что я никак не могу его оставить». «Довольно, Гудбранд. У нас все дети описываются от страха. Сними эту шкуру». «Здорово, я вас напугал», — с гордостью ответил медведь и сбросил с головы морду. Под шкурой обнаружился мужчина лет тридцати с небольшим, среднего роста, плечистый, с продолговатым лицом и таким высоким прямоугольным лбом, что он казался равным всей части лица, от переносицы до подбородка. Также и верхняя часть его стана, с широкой грудью и налитыми плечами, казалась тяжеловатой для ног, как будто он изо всех сил вдохнул, раздулся и не может выдохнуть. Черты лица у него были весьма приятные. Русые волосы непокорно вздыбились. Гудбранд сын Гримкеля, занимал видное положение в Ульфхейме, соседнем русском поселении, в роздыхе от Силвервола, и входил в число хёвдингов Бюрланда. У него и правда имелось большое хозяйство, просторный двор, целое стадо разного скота, челять эти работники его летом трудились на полях и лугах, а зимой ходили за скотиной и отправлялись в лес на ловлю. Каждую зиму Гудбранд привозил в Силверволл дань, собранную с Ульфхейма, и сам выплачивал пять куниц, лишь на одну куницу меньше, чем дак. «Снимай эту шкуру и садись», Арнет указала Гудбранду на место возле Дага, с которого охотно поднялся Виги и поклонился, предлагая уважаемому гостю его занять. «Не хочет ли медведь выпить пуре?» «Не откажусь», — с готовностью согласился Гудбранд, сворачивая шкуру и оглядываясь, куда бы ее деть. Тот же Виги взял ее и унес в угол, где на нее тут же уселись двое мелких. «Уж больно нынче мерзко снаружи». Арнеид взяла с полки серебряную чашу и направилась к Ленгежу, берестяному бочонку с мирянской медовухой Пуры, где на краю висел деревянный ковшик. Начищенная чаша многозначительно мерцала в свете огня. Это была одна из любимых вещей Арнеид из добычи, что братья привезли с Хазарского моря. На боках ее были вычеканены два орла с виноградными гроздьями в клювах. Арнеид, конечно, никогда не видела винограда, но братья ее видели на Хазарском море, рассказывали, что он растет кистями, примерно как брусника, но только кисти эти размером с человеческую ладонь. — Вот такие! — говорил Арнер, показывая собственную ладонь весьма крупную. — Ох, какое богатство! — восхитился Гудбранд, когда Арнер принесла ему эту чашу вместе с двумя свежими лепешками и белым козьим сыром. — Сразу видно, что вы, Арни, за морем времени даром не теряли. Арнер слегка улыбнулся. По сторонам рта дугами обозначились тонкие складки, но его большие серые глаза оставались неподвижны. Даже сейчас Арнит казалось, что мысли его далеко от родного дома и от них всех. Иной раз ей приходило в голову, уж лучше бы он тогда женился на Илитай, той сыровой дочери, и не ходил ни в какой поход а в том, что сложилось иначе, был виноват никто иной, как свинельт. «А я к тебе, Даг, приехал посоветоваться», — откусив от лепёшки и отпив из чаши, обратился Гудбранд к хозяину. «Как у нас будет с жертвами на дисаблод? Ты помнишь, прошлой осенью жертвы приносила моя бедняга Хильд, но теперь я думал предложить подержать чашу Вефреи, она справится» но не слишком ли она стара для этого? Как ты думаешь?» «Да, бедная Хильд», — так закивал. «Я сам думал, что нам будет ее не хватать». Гудбранд пережил уже двух жен, хотя никто не мог бы сказать, что он дурно с ними обращался. Первой его женой была Мирянка, как у многих здешних русов, а второй — Русинка, тоже из Ульфхейма. Арнет знала Хильд, пышнотелая, румяная хохотушка — лет на пять ее старше, то она вид была крепкого здоровья, но весной вдруг стала сохнуть, чахнуть, исхудала, как щепка, и к первой листве умерла. До того она несколько лет выступала главной жрицей на Дисаблот, когда жертвы Дисом должна приносить знатная женщина. Когда-то это делала Финна, мать Арнейд, тоже русинка, только родом из далекой Альдейки. «Ну, а что ты думаешь, не доверить ли чашу твоей дочери?» Вдруг услышала она голос Гудбранда. «Наверняка она знает, как с ней обращаться». Арнейд подняла глаза. Отец и Гудбранд оба смотрели на нее. «Я-то думаю, она справится», — Дак кивнул. «Если только другие женщины не сочтут, что она слишком молода». «Не слишком», — заверил Гудбранд и подмигнул Арнейд. Она довольно для этого взрослая, но при этом куда красивее всех остальных. Богам, как и людям, я уверен, куда приятнее получать свою долю из рук молодой красивой женщины, а не от такой, у кого лицо, будто прошлогоднее яблоко, всю зиму лежавшее под снегом. Кое-кто засмеялся от этого сравнения, намекавшего на морщинистые лица почтенных старух. «Уж это верно!» Арнер улыбнулся сестре, на этот раз по-настоящему. «Арнет отлично справится и будет прекрасно выглядеть с чашей, ведь раньше это делала наша мать. И в неё есть теперь такие наряды, каких ни у кого не найдётся», — подхватил Виги. «Если кто и станет возражать, то даже заяц поймёт. Это будет всего лишь зависть». «Ну, стало быть, мы договорились», — Гудбранд хлопнул себя по коленям. «И при этом он бросил на Арнет такой взгляд, будто они договорились» не только о чаше. Проводив гостей и укладывая детей спать на широком помосте между дверью и очагом, она невольно вспоминала его и ощущала смутное беспокойство. Утешала её мысль о том, о чём сказал Виги. В таких нарядах, как у неё, не стыдно показаться на глаза ни людям, ни богам. Арнеид не считала себя красавицей. В воде отражалось худощавое, продолговатое лицо с резко очерченными высокими скулами и курносым носом. В этом сказались её бабки-славянки и бабки-мирянки, а высокий лоб обозначал присутствие варяжской крови. Ей говорили, что у неё красивые, яркие, голубые глаза с пушистыми чёрными ресницами. Но вот этого ей самой никак не удавалось разглядеть в воде, как и оценить своеобразную прелесть собственной внешности. Она порой грустила, что не выходит хоть немного пополнеть. Да разве тут пополнеешь, когда весь день крутишься среди скотины, челяди, семерых маленьких братьев и сестер? Вот Хильд и впрямь была очень красива. Белая, румяная, полнотелая, с правильными чертами. Та обладала веселыми повадками и звонким, громким голосом. Они с Гудбрандом хорошо друг другу подходили. Оба здоровые, со свежими лицами, плотные, они даже были одного роста. Все в Бьюрланде жалели о ее смерти. Когда Надиса Блотт Хильд, одетая в красное платье с отделкой желтым шелком, в кафтане с куньей опушкой, с тремя рядами разноцветных бус между позолоченными застежками, держала чашу перед жертвенником, она и впрямь походила Надису. Арнет слегка волновалась, сочтут ли люди ее подходящие заменой Хильд. Одеться она могла еще лучше, да и род ее был выше. Она ведь из прямых потомков Бьярн хедина Старого, первого из русов Бьюрланда. «Раньше, чем Хильд, это делала наша мать», напомнил ей Арнер, застав сестру в раздумьях над ларем с нарядной одеждой. «А ты и дочь, и ничьи права не могут быть выше твоих». Он стоял, прислонившись плечом к столбу, Искрестив руки на груди, Арнет благодарно взглянула на него снизу вверх. Эти слова ее успокоили. Если так считает Арни, волноваться не о чем. После похода на Сарацин оба ее брата стали уважаемыми в бюрланде людьми, хотя жили по-прежнему с отцом, не спеша обзаводиться собственным хозяйством. И это тревожило Арнет, наводя на подозрение, что в их умах реют мысли о новых дальних походах. Если бы они женились, славы и добычи им уже хватит, свою отвагу доказывать больше не нужно. Арнет скучала бы в отцовском доме без них, но была бы за них спокойна. Однако оба они, хотя охотно болтали с девушками, особенно Виги, о сватовстве больше после неудачной попытки Арни жениться на Илитой не заговаривали. «Мать была красивая», — со вздохом ответила Арнет. И Хильд». «И ты красивая?» Арнер сказал это вполне равнодушно, но в этом равнодушии сказывалась уверенность. «Не веришь мне?» — спросил Гудбранда. «Он тебе скажет, что ты красивее всех на свете». «Что ты болтаешь?» Арнер поморщилась. «Едва полгода миновало, как он схоронил Хильд». У нее появилось странное чувство. Эти слова ей и польстили, и стало неловко. Не будет же он всю жизнь один жить. Он не такой человек. Арнер ленивым движением отлепился от столба и опустил руки, намереваясь уйти. Ему нужна хозяйка. Я думаю, он нарочно придумал нарядиться медведем, чтобы посмотреть, как ты примешь разговор о сватовстве. Ведь если он сразу посватается, ему откажут. Это его опозорит. Арнет не ответила и не подняла глаз, пока он не ушел. Но слова Арнера... Поселили в ней тревогу. «Ну и кто будет всё это делать?» — думала Арнейд, пытаясь впихнуть ложку каши в рот двухлетней Овламике. В то время как Ошелчи кормила грудью своё самое юное порождение, а Ерлови и Еркой дрались из запаренной репки. Савикай колотит их ложкой, пытаясь усмирить. Вот-вот Ерлови рухнет на пол и начнёт орать, дрыгая ногами. Оксай плюётся в них кашей и вопит ы что у него означает «сыр», а говорить толком он в свои три года не желает, ни по-русски, ни по-мирянски. О, боги, хоть бы медведь забрал меня отсюда!» К счастью, в это время вернулся Арнер и живо навел порядок. Старшим отвесил лещей, младших пообещал выкинуть на дождь, и все затихли. Арнет перевела дух. Самого старшего из сводных братьев Мелюзга боялась, пожалуй, даже больше, чем отца. Что она стала бы без него делать?